Она расхохоталась ему в лицо. «Очень скоро ты превратишься в животное, Влад. Антуан умеет вправлять мозги сбившимся с пути вампиром. Дай мне кольцо, любимый. Оно тебе больше не нужно. Хочу посмотреть, как ты будешь прыгать по кустам, чтобы выбраться отсюда. Закат наступит лишь через пятнадцать минут. Все это время лучи будут сжечь твою кожу, твое красивое лицо до да мяса. Оставляя на нем шрамы». Ты ведь не будешь ждать, когда солнце спрячется. Ведь с той минуты, как ты переступишь порог этой комнаты, часики начнут тикать Влад. Кольцо! Она протянула руку, надеясь, что он струсит, но Влад королевским движением, исполненным гордости, снял перстень с пальца и положил Магде на ладонь. Я сильный вампир, женщина. Меня не остановят лучи солнца. Но пока лечат, мне и этого достаточно. С подлой улыбкой ответила она. Глава девятая На городском кладбище, как всегда, стояла тишина. Могильные холмы покрыты шапками снега. Они блестят, искрятся на солнце, словно усыпанные мелкими бриллиантами. Только в этом месте вечной печали и скорби так тихо. Лина положила на надгробие две красные розы и села на скамейку, предварительно смахнув мягкие хлопья снега. Устремила взгляд на памятник. Она все же его установила. Несколько зданий сплелись в огромный мегаполис. Посередине табличка с именем отца, датами рождения и смерти. Всего четыре месяца с тех пор, как он умер, а ее жизнь изменилась кардинально. И все, что было раньше, простые обыденные дни, казались сказкой. Вчера она тоже приходила сюда, чтобы поговорить с отцом, ведь больше не с кем. Рита пропала, Сашка уехал, а Влад... он ее бросил. Только здесь ей становилось легче, рядом с любимым папой. Она тихо рассказывала ему обо всем, что случилось, и в ответ голые ветки деревьев шелестели на ветру. Она теперь совершенно оторвана от мира. Вчера вечером, когда Лина уходила с кладбища, какой-то сорванец вырвал у нее сумочку из рук, и любимый сотовый телефон был украден. Но так даже лучше... Никто не будет звонить, тревожить ее разговорами и вопросами. Вчера днем она отправила Николаса домой. Он и так провел с ней двое суток. Нельзя пользоваться его расположением так долго. За это время он предстал перед ней в совсем ином свете. Добрый, заботливый Ник веселил ее забавными историями из своего прошлого. Рассказывал ей о разных странах, где ему довелось побывать. И Лине стало странно, что когда-то она могла его бояться. Ник даже поведал ей о тех страданиях и лишениях, которые ему пришлось пережить, будучи человеком. Теперь она твердо знала, у нее есть друг. Немножко странный, немножко кровожадный, но он единственный, кто не оставил ее в трудную минуту. Боль от тех слов, что сказал ей Влад, все еще жила в сердце, оставляя горький привкус на губах. Но слез не осталось. Она попыталась взять себя в руки. «Нельзя раскисать от того, что тебя бросил любимый». Она не станет страдать и реветь целыми днями, как ее подружки и знакомые. Она сильная. Папа всегда говорил, что Лину Градскую не сломать. Нужно собрать себя по кусочкам, гордо поднять голову и жить дальше. У всех есть неудачный опыт первой любви. С ней это случилось намного позже, чем с другими. В конце концов, Лина не подросток. Она сможет продолжить жить с этим дальше. Глупо было надеяться, что такой, как Влад, воспринимает их отношения всерьез. Хотя где-то в глубине души она все же не верила, что он никогда не любил ее. Возможно, его чувства были скоротечны, но они все-таки жили в их отношениях. Лина чувствовала эту нежность, теплоту, заботу. Не мог же он так притворяться? Девушка посмотрела на небо. Солнце медленно пряталось за горизонт, бросая розово-сиреневые блики на снег. И вдруг ей показалось, что вдалеке среди кустарников кто-то стоит. Она заслонила глаза рукой. Солнечные лучи слепили, мешая разглядеть, и вдруг девушку словно током ударило. Она узнала его. Никаких сомнений, силуэт в сером пальто — это Влад. Она чувствует его сердцем, которое, пропуская удары, вдруг рвануло с места, отбивая бешеный ритм. Только на него ее тело реагировало так остро. Девушка вскочила со скамьи и побежала к этой фигуре, боясь, что он исчезнет, Ведь скорость, которую мог развивать вампир, ей уже доводилось видеть. Но он не исчез. Влад быстрым шагом углубился в парк. Странная у него походка, словно хромает. Лина бежала все быстрее, стараясь не упустить из вида серое пальто. Шапка слетела с ее головы. Волосы хлистали по лицу. Она не знала, зачем бежит. Просто увидеть, убедиться, что это он. Посмотреть на него, дотронуться. К черту гордость! Нет ее!» Она все ему простит, все забудет, пусть только вернется. Снег скрипит под сапогами, лучи заходящего солнца слепят, но она бежит, бежит. Рыдания душат, сдавливают горло, слезы текут по щекам, но Лина их не чувствует. Осмотрелась и обессиленно упала в мягкие, переливающиеся холодные хлопья. Он исчез, пропал. В тот же миг наступили сумерки. Солнце, как по волшебству, закатилось за горизонт. «Мне показалось. Я просто так сильно этого хочу. Я пытаюсь забыть и не могу. Я не желаю забывать. Влад, вернись! Вернись ко мне!» Мысленно она воззвала к любимому, а в ответ лишь биение собственного сердца. Не спеша она поднялась на ноги, отряхнула полушубок от снега и медленно пошла к машине. Едва она вставила ключ в замок зажигания, как дверца рядом открылась, и кто-то грузно сел на пассажирское сиденье возле нее. «Фух, наконец-то нашел тебя! Черт, я прошестил весь город! Я с утра на ногах! Что, черт, подерись с твоим сотовым!» Николас выглядел злым и взволнованным, но когда девушка заплакала, он быстро привлек ее к себе, обнял, прижимая к груди. «Я видела его! Я не могла ошибиться! Это он! Он!» Мужчина просто гладил ее по голове и раскачивался из стороны в сторону, утешая, как ребенка. «Все будет хорошо», – прошептал он. «Вот увидишь. Я отвезу тебя домой. Позволь сесть за руль. Давай, будь хорошей девочкой. Ты вся дрожишь». Когда они вошли в дом, Ник вдруг резко остановил ее и приложил руку к губам. Он принюхался. Словно вихрь вампир пронесся по комнатам, а девушка испуганно следила за его силуэтом. Он появлялся то тут, то там, взлетел на второй этаж и также внезапно появился. В руках Ник держал конверт. «Здесь был мой брат. По-моему, он оставил это тебе». Дрожащими руками Лина вскрыла письмо, устремила взгляд на красиво выведенные буквы. «Я солгал. Я люблю тебя. Я безумно тебя люблю. Простишь ли ты меня когда-нибудь?» «Все, что случилось, все, что я говорил, так было нужно». Поверь, в тот момент я не мог поступить иначе. Мне так больно от того, что причинил тебе страдания. Ты на свободе, и это самое важное для меня. Тебя больше не держат в плену, и тебе не угрожает опасность. Даже страшно представить, как ты испугалась, пребывая в их руках. Лина, возможно, больше ты никогда меня не увидишь. Но я не могу уйти вот так, не попрощавшись с тобой. Пройдут годы, и ты все забудешь. Но я хочу, чтобы иногда, очень редко... Ты все же вспоминала обо мне. Я люблю тебя. Никогда и никому я не писал таких слов. Прощай. Лина нахмурилась и еще раз причитала. «Что-то не так», — тихо сказала она. «Я чувствую, что-то не так. Ник, он прощается со мной. Прочти, ничего не могу понять». Николас выхватил письмо из ее рук и поднес к глазам. Выражение его лица менялось по мере прочтения — Казалось, он тоже пребывал в полном недоумении. «Сам ничего не пойму. О чем он? Какая свобода? Черт, по-моему, ты права. Что-то происходит». Николас схватил сотовый и со злостью им тряхнул. «У меня закончилась батарейка. Черт! Какой у тебя телефон? У меня его вчера украли. Подзарядка есть?» Девушка кивнула и быстро побежала в комнату за проводом. У нее дыхание сбилось. Сердце быстро колотилось. Плохое предчувствие ледяными когтями сжимало сердце. Ник нажал кнопку на сотовом, и тут же запикал автоответчик. Он включил прослушивание на громкую связь. И они оба услышали взволнованный голос Влада. «Николас, где ты, черт тебя возьми? Лина в опасности!» Вернулся Антуан. «Магда теперь служит ему. Она схватила Лину и требует, чтобы я явился к ним добровольно. Ты мне нужен!» «Отец Фей, он не может помочь. Ей очень плохо. Антуан нашел другого Чанкара, и тот выпивает силы Фэй. Как только услышишь сообщение, сразу перезвони». Николас побледнел, закусил губу, щелкнул на следующую запись. «Все, не могу больше ждать. Я еду туда». Больше записей не было. Николас посмотрел на девушку расширенными глазами. Кажется, его новоиспеченный братец попал в крутую передрягу. «Что это значит?» – истерически закричала Лина. «Кто такой Антуан?» «Антуан – дьявол». И если он вернулся быть беде? Они обманули Влада. Каким-то образом им удалось убедить его, что ты в их руках, и он бросился тебя спасать. «Черт, черт!» «Все довольно хреново. Поехали. Нужно найти его. Мне нужен Самуил. Едем к нему». Они выбежали на улицу, вновь сели в машину. Николас выглядел сильно взволнованным, и Лине казалось, она потихоньку сходит с ума от страха. «Что они? Что они могут с ним сделать?» Николас не ответил. Лина лишь увидела, как судорожно он глотнул воздух и как сильно его руки сжимают руль, так, что побелели костяшки пальцев. Ник включил подзарядку в прикуриватель. Прямо в его руках сотовый снова зазвонил. Мужчина поднес его к уху. «Я знаю!» – закричал он. У меня села батарея. Что? Он поехал один? Когда? Мы едем к тебе. Лина побудет с Фэй. Собирай ищеек. Будем его искать. Мне все это очень не нравится. Через полчаса они на бешеной скорости въехали в маленькую деревеньку под Киевом. Николас затормозил возле покосившегося старого домика. Выскочил из авто, открыл дверь с Лининой стороны. Самуил уже стоял на пороге. Таким взволнованным Лина его не видела никогда. Всегда сдержанный, рассудительный Самуил теперь казалось, словно обезумел. Они вошли в дом, и Лина увидела Фей. Бледную, дрожащую, как осиновый лист. Она лежала в постели под тремя одеялами, и ее подбрасывала от холода. Лоб покрылся испариной. Как во время лихорадки. Под огромными синими глазами пролегли черные круги. Она кивнула девушке, и Лина с ужасом поняла — что у Фэй нет сил даже говорить. «Ангелина, здесь пакетики с моей кровью. Их должно хватить как минимум часов на пять. Пои ее каждый раз, как увидишь, что начинается приступ». «Но как я пойму?» Испуганно спросила девушка. «Ты поймешь, она начнет биться в конвульсиях. Нам пора. Каждая секунда на счету». Уже через несколько минут они исчезли. Лина присела на краешек постели, где лежала обессиленная Фэй. Погладила ее по руке. В ответ тоненькие пальчики сжали ее ладонь. Девушка показала Лине на стол и сделала жест пальцами, словно она что-то пишет. «Лист и ручка. Фэй хочет ей написать». Каждое движение несчастной давалось с трудом. Наконец она подтолкнула лист к Лине, и та с замиранием сердца прочла. «Не волнуйся, Самуил и Ник спасут его. Вот увидишь». Даже в такую минуту Фэй пыталась ее утешить. Лина взяла руку девушке и прижала к своей щеке. Тепло от пальцев распространилось по лицу. И начало искорками вспыхивать у нее перед глазами. Происходило что-то странное. Как будто энергия из тела Лины перетекала к Фей. Все тело постепенно онемело. Перед глазами поплыли круги. Но Лина держалась изо всех сил. Лицо больное начало терять землистый оттенок. Постепенно краска возвращалась к нему. Еще секунда, и Фэй отняла руку. Алина почувствовала невыносимую слабость. «О, Господи!» — воскликнула Фэй. «Боже мой! Твоя душа, она настолько чиста, а энергия так положительна, что тебе удалось избавить меня от чар. Пока я рядом с тобой, черный чанкр не сможет отбирать у меня силы. Тебе сейчас должно быть очень плохо. Прости!» «Я невольно у тебя отняла слишком много энергии!» Фэй обняла девушку за плечи и прислонила к стене. «Я принесу тебе напиток. Сразу станет легче!» Но Лина удержала ее за руку. «Влад, ты можешь его видеть и чувствовать!» Фэй с сожалением посмотрела на Лину. «У меня отобрали все силы. Мне не подвластна магия. Потребуется много времени на восстановление». Я очень надеюсь, что Самуил и Ник успеют его найти. Нужно думать только о хорошем. Наши мысли материальны, и мы как магнит притягиваем плохое, если слишком долго об этом думаем. «Фэй, почему Влад меня бросил? Почему вы все меня оставили?» С безграничной болью спросила Лина. «Давай я приготовлю тебе напиток и все расскажу. Чудо! Ты сотворила чудо! Я давно не встречала такой светлой ауры». «Мне намного лучше. Ты спасла меня, сама того не ведая. Всего секунда, и я верну тебе силы». Девушка упорхнула на кухню. Алина прикрыла тяжелые веки. Все тело болело, словно после тяжелой физической нагрузки. Безумно клонила в сон. Только мысль о любимом заставляла ее бороться с усталостью. Она не могла себе позволить именно сейчас расслабиться, когда сердце изнывало от неизвестности. Вопросы крутились в голове и не давали покоя. Наконец вернулась Фэй. Она поднесла к губам девушки горячий напиток и слизистую обожигла кислая жидкость. «Пей! Это невкусно, но вернет тебе энергию, которую я забрала. Закрой глаза и делай маленькие, но быстрые глотки. Давай, до дна!» Снадобье опалило горло и потекло по венам. Тут же согревая и даря тепло, бодрость возвращалась с новой силой. Уже через пару минут ей казалось, что она проспала целую вечность и выпила дюжину чашек черного кофе. Лина вернула пустой стакан колдуньи и с благодарностью на нее посмотрела. «Мне намного лучше. Казалось, я теряю сознание». Фэй виновато улыбнулась. «Мы Чанкры тоже в чем-то вампиры, но мы питаемся энергией. Среди нас есть, как и среди магов, черные и белые». Я белый чанкр и стараюсь не использовать людей для пополнения своих сил. Тем более, мне могут помочь только те, чья душа светла и чиста, а черные чанкры питаются страхами, ненавистью и болью. Спасибо тебе, ты вернула меня к жизни. Фэй, кто такой Антуан и почему он охотится на Влада?» Девушка нахмурилась и села напротив Лины. «Очень давно, когда Самуил еще был человеком, Он тоже мог стать Чанкером, но не пожелал открыться потусторонним силам. Ему не нравилось, что мы используем людей. Антуан обратил его, чтобы влезть в нашу семью. Когда брат понял, что стал кровопийцей, он сходил с ума от горя. Он ненавидел себя и мечтал о смерти. Родители изгнали Самуила. Они люто ненавидели расу вампиров. Самуил для них стал врагом, и у Антуана ничего не вышло. Тогда он взбесился и убил всю нашу семью. Брат чудом спас меня и спрятал от него. Он нашел убийцу родителей и покарал его. Но Антуан возродился спустя несколько сотен лет. Тогда уже Влад появился в братстве. Они в очередной раз выследили Антуана и снова вонзили кол ему в сердце. Затем они закопали его живьем в святой земле, привезенной из Иерусалима, а я наложила печать на могилу. Мы надеялись, что избавились от него навсегда. Это жуткое создание. Он коварен, подл, питается даже кровью вампиров. Если он вернулся, то скоро начнется кровавая бойня. Он мечтает вернуть трон и посеять хаос на земле». «Что он сделает с Владом?» С ужасом спросила Лина. Личика Фей помрачнела, и все стало ясно без ответа. Лина застонала и прижала руки к груди. Так страшно, еще никогда не было. Жуткое предчувствие бросало то в жар, то в холод. От волнения пересохло в горле. «Будем молиться, чтобы Самуил с Ником успели вовремя», ответила она и даже не взглянула Лине в глаза. Казалось, колдунья сама не верит в спасение короля. «Почему Влад меня оставил?» «Потому что охотники поставили такое условие». «Охотники?» Глаза Лины округлились от удивления. «Ну да. Неужели он ничего тебе не рассказывал? Охотники на нечисть. Существует Орден Осинового Листа. Испокон веков они преследуют существ нечеловеческой расы. Условием перемирия стала ты. Они потребовали отказаться от смертной. Если бы Влад не согласился, то другие вампиры нашли бы тебя и убили. Война с охотниками означает облавы и голод. Для вампира нет ничего ужаснее, чем голодать». Влад хотел тебя уберечь. Лина закрыла лицо руками. Мысли хаотично метались в голове, цепляясь одна за другую. Только теперь она начала понимать, на какие жертвы пошел любимый, как тяжело и больно ему было в эти минуты. Кусочек души ликовала, вопреки всем страхам и сомнениям. Она любима, поступки Влада стали понятны. Когда он вернется, она все ему простит и забудет. Плевать на охотников, плевать на всех. Лина никого не боится и не позволит им разрушить их счастье. Теперь ее очередь бороться за него. Глава десятая Гробовая тишина стояла в лесу, словно все замерло, исчезла, заледенела. Белое покрывало застилало мрачную поляну, освещенную лишь тусклым светом луны, которая через пару дней станет полной. Пять фигур в черном стоят, словно каменные изваяния, и лишь одна из них распласталась на снегу. Ветер треплет длинные черные волосы Самуила. Никто не смеет помешать ему или поднять из снега. Бывший король невидящим взглядом смотрит на останки сына. Его лицо белее снежной пустыни. Перед ним лежит обгоревший до неузнаваемости, словно облитый кислотой вампир. В нем трудно различить черты лица – Лишь одежда сохранилась и сверкала ярко-красными пятнами крови. Самуил давно почувствовал запах. Он знал, кому принадлежат вещи и узуродованный труп перед ним. Николас сцепил зубы с такой силой, что заболели челюсти. Глаза жгло, пекло, грудь нестерпимо болела. Он физически чувствовал мучения Самуила, но не смел показать собственной слабости. Ненависть и соперничество в этот момент отступили на второй план. Сильнее, чем боль от утраты, его сжигал гнев, жажда мести, крови тех, кто посмел поднять руку на брата и искалечить жизнь им всем. Отец сидел в такой позе уже больше часа, с тех пор, как ищейки дали знак, что нашли Влада, вернее, то, что от него осталось. Короля казнили с особой жестокостью. Вначале его подставили под палящие лучи солнца, а затем облили настоем из вербы. Они сожгли его живьем. Адская смерть для вампира. От одной мысли о том, какие страдания пришлось перенести несчастному, все присутствующие содрогались от ужаса и жалости. По щекам Кристофа катились кровавые слезы. Влада всегда любили те, кто был предан ему долгие столетия. Для всех он прежде всего друг, и уже потом правитель. И вдруг тишино прорезал вопль, нечеловеческий вой, словно крик умирающего животного. Несчастный отец осознал, что потерял любимого сына навсегда. Руки Самуила прижали к себе изуродованное тело. Он раскачивался из стороны в сторону и выл, оглушая этим жутким звуком все живое вокруг. Николас бросился на колени и обнял его, сжимая так сильно, как только мог, показывая всю свою любовь. Но Самуил оттолкнул его и вновь вцепился в тело. «Не отдам!» – прохрипел он. «Не отдам!» Ник снова рывком обнял отца. «Нам нужно привезти его домой. Похоронить с почестями. Мы уже больше часа здесь. Дальше оставаться нельзя, если не поместим тело в саркофаг. После полуночи оно рассыплется в пепел». «Сынок, нет! Как же так? Как же так?» Самуил посмотрел на Ника. Из его глаз потекли слезы, окрашивая щеки валый цвет. «Мы не успели». Я не успел. Я позволил им истязать моего мальчика, и никто не пришел ему на помощь. Он умер в ужасе и в одиночестве. И он снова взвыл, закричал, вырываясь из объятий старшего сына: "Отец, я прошу тебя, пожалуйста, дай нам его забрать. Иначе скоро это станет невозможным. Позволь его верным подданным оплакать утрату вместе с нами". Руки Самуила безжизненно повисли. И он разрешил остальным вампирам бережно взять останки и понести к машинам. Ник поднялся с колен, поддерживая под руку. Повел вперед. Несчастный шатался, цепляясь за руку сына. Как за спасательный якорь. И тихо шептал. Он позволил им. Он бессыропотно дал себя уничтожить. Иначе они бы с ним не справились. Позволил ради нее. Дьявол отнял у меня самое дорогое. «Как мне жить дальше? Как смириться?» Стонал Самуил, заглядывая в лицо Ника. Синие глаза стали черного цвета от тоски и отчаяния. Дьявол всех раздери. Еще вчера он хотел занять место Влада и отымить его женщину. А сегодня ему настолько паршиво, словно кто-то продырявил его черное сердце. Николас тяжело вздохнул, и грудь снова разболелась, как от невыносимой тяжести». Он должен держать себя в руках ради отца, ради Лины. Даже страшно себе представить, что будет с ней. Бешеная злоба, дикая ненависть пронзила все его существо. Он найдет убийц брата, и их смерть станет не менее ужасной. А с Магде шкуру сдерет живьем. «Мы не смиримся. Мы будем жить местью», — прорычал он. «Найдем тех, кто это сделал, и казним». Отец повернулся и с болью посмотрел на сына. «Но это не вернет его нам. Не вернет моего мальчика. У меня нет сил на месть. Я сломан. Я хочу умереть». Николас застонал и обнял отца за плечи. Руки дрожали, а невыносимая тоска сжимала сердце раскаленными клещами. «Нет, мы будем жить дальше и найдем убийц». Самуил послушно сел в машину и закрыл лицо руками. И сквозь пальцы... Капала кровь, такова скорбь вампира, такова боль этих жестоких существ.